17 марта. День. Меня забирают из отеля. Я пришел в себя после перелета и даже успел прогуляться по городу и съесть на набережной тарелку рыбного супа. Погода солнечная, но ветреная. Умницы-блохи зудят покоем и добротолюбием. Серый, как северное небо, Мерседес уносит меня в пригород, едет по суровому пейзажу, Здесь еще только первые признаки весны. Деревья стоят голые, разломы каменных массивов громоздятся вокруг дороги, холодно сверкают на скупом солнце. После тепла Японии оказаться на севере, потом на юге, а после снова на севере. Целяви! Сегодня мне в уши дует северный ветер. Завтра в волосах зашевелится. Тропический муссон. За девять лет я привык к климатическому маятнику. В моей красной медицинской блохе есть программа психосоматической адаптации. Болеть мне не положено. Простуды категорически исключены. На мое тело надет жесткий корсет, сплетенный из дат и мест. Я должен быть всегда в форме, как дживс, What would you prefer sir? Говяжьи мозги, на na от ума. Certainly sir. <laughs> на поэмах, кстати, у нас готовят иногда. Я раз зажарил голуби на Ахматовской поэме без героя для двух белорусских лесбиянок. Со стонами они поедали его голыми на ложе, устланном лепестками белых хризантем. А вот поэтические сборники Не в ходу. Это объяснимо, но все-таки жаль. В Россию поэзию обожали во все времена. За три века вышло множество книжек. Большинство из них карманного размера, легкого или полулегкого веса. Они были бы идеальны для быстрых чтений. Соловьи на Пушкине, конские тестикулы на Маяковском, телячьи ноздри... На пастернаке. Увы, рынок наш диктует свои законы. Он беспощаден. Мерседес несется, петляя плавно. Дорога удаляется от цивилизации. Лес, скалы, валуны, ворота, кованные под старину. А может, старина расходится? Мы въезжаем на лесистый участок. Сосны расступаются, возникает белая классическая усадьба с колоннами. У лестницы меня ждет слуга в архаической одежде. С поклоном открывает дверь машины. Я выхожу. Слуга снова кланяется. Он густо бородат в долгополом сюртуке, мешковатых штанах и сапогах. «Прошу вас!» «Господин!» Поднимаюсь по лестнице. В доме меня встречает пожилой придворный в одежде XIX века, ведет по анфиладе комнат, уставленных антикварной мебелью, слышатся звуки рояля. Мы подходим к белой двери, за которой играют что-то классическое. Признаться, я равнодушен к старой музыке и в ней совершенно не разбираюсь. И слуха у меня нет, даже блоки. Не помогли. И, по-видимому, никогда уже не будет. Белая дверь открывается. Вхожу в просторную гостиную с роялем и старой мебелью. За роялем сидят трое. Бородатые мужчина и дамы играют в четыре руки. Третья переворачивает ноты. Слуга громко объявляет. Ваше сиятельство, повар приехал. Музыка прерывается. Бородатый встает, смотрит на меня, закладывает ладонь за ремешок, подпоясывающий длинную светло-серую рубаху с глухим воротом. Где-то я его уже видел. Дамы молча смотрят на меня. Они молодые, с привлекательными, интеллигентными лицами. Клиент подходит ко мне, протягивает свою свободную руку. «Толстой!» «Ну, конечно!» — пожимая его большую, прохладную и расслабленную руку. «Очень, очень похож!» Борода, нос широкий, кустистые брови и глубокий умный взгляд. «Моя жена Софья Андреевна и дочь Таня!» Он делает жест рукой в сторону дам. Кланяюсь. Дамы кивают с улыбками. «По-моему, они близнецы. На вид им лет по тридцать». Устали с дороги? спрашивает клиент. Нет, граф. Благодарю вас. А что ж тогда? Он смотрит на большие напольные часы. Обед у нас в пять. Нынче в пять, Сонечка. В пять, Левушка. Мы станем как раз доиграем сонату. Хорошо. Афанасий сейчас проводит вас в комнату. Отдохнете с дороги, граф. Я бы хотел посмотреть книгу. «А, да-да, конечно. Пойдемте со мной». Он выходит из гостиной. Дамы продолжают играть. Клиент идет по анфиладе. Я за ним. «А, все-таки Бетховен невозможный композитор», — произносит он на ходу. «Глухой человек способен придумать красивую музыку, но придать ей совершенную музыкальную форму он не способен». И от своей неспособности он злится начинает и долбит и стучит и гремит и пускается в повторы. А наша публика ему за это почему-то аплодирует. Дураки и дуры. Мода-мода. Два модных человека нынче у нашей публик Де Клер. Бетховен де Шекспир. Две надутых посредственности. Он вдруг резко поворачивается. — Вот скажите мне, можете вы готовить завязанными глазами, как слепой? Ну, — признаться, я не пробовал. — Ну вот. Он машет рукой и идет дальше по анфиладе. А Бетховен, тетеря глухая, сонатки фортепианные, писал-писал, долбил-долбил и надолбил. Мы выходим в кабинет. Клиент должен дать мне полено, то есть книгу для чтения. И заказать блюдо. Случай нестандартный. Обычно дрова приходят по почте, а меню обсуждается заранее. Но случается в нашей практике и такое. Тем более, что цена в полтора раза выше обычной. Книга, книга. Он стоит над заваленным бумагами столом, по-прежнему засунув левую руку за поясок. Это... Громко сказано, он действительно очень похож на Толстого. В наше время возможно сделать из себя кого угодно, так что меня это не удивляет. Впечатляет подробность исполнения. Вероятно, вложения были немалые. Вот оно! Клиент выуживает из бумажного ворха тонкую стопку желтой бумаги, исписанной от руки широким стремительным почерком. Протягивает мне. А, беру. М да, это не книга. Рукопись. По объему рассказ. Тридцать четыре страницы. Что же можно на этом приготовить? Вы сперва прочтите, а потом обсудим меню. Прочитываю начало первой страницы. Лев Толстой. Толстой. Перевожу взгляд на клиента, но он опережает. — Я только вчера закончил. Даже Соня еще не прочла. Присаживайтесь. Он кивает на небольшой кожаный диван, усаживаясь с рукописью. — А я пока делом займусь. Он отходит в угол кабинета, снимает с гвоздя кожаный фартук, надевает. Только сейчас я замечаю, что в углу стоит колодка с натянутым сапогом, а рядом табуретка и столик с сапожными принадлежностями. Толстой усаживается на табуретку, берет молоток, зачерпывает из коробочки маленькие медные гвоздики, сует их себе в рот, один гвоздик ставит на подошву сапога и с одного удара вколачивает, вытягивает изо рта другой гвоздик и тоже вколачивает, заметив, что я смотрю на него, поворачивается и внимательно подмигивает мне. Начинаю, Читать. Весна пришла к жителям правого берега великой реки как всегда неожиданно, как чудо и подарок, хотя ею уже давно и сильно пахло в воздухе, и осевший мокрый, рыхлый и потемневший снег дышал ею, и птицы беспокойно несли ее на своих крыльях, а люди, живущие в этом большом селе — Встречаясь, произносили это свежее, радостное и такое нужное им слово все чаще и чаще, словно подгоняя ее приход. Люди знали, что весну им принесет большой человек с левого берега. Он всегда приходил внезапно, хотя все его ждали, как ждут осенью снега, в засуху дождя, а теперь тепла, и пробуждение уставшего от зимы мира. И в этот март люди поглядывали на реку, покрытую старым вздувшимся льдом, втягивали ноздрями сырой воздух, и произносили имя этого человека. И человек пришел. С левого берега, как всегда, в разгаре дня, когда солнце стояло в зените и дарило свое уже сильное тепло, еще покрытое снегом, земле, людям, зверям, деревьям и птицам, так хотящим весны. Как всегда, первыми его увидали крестьянские дети, быстрые и громкие, словно голчата они выбежали на обрыв. Их голоса зазвенели в свежем воздухе. «Толстой пришел! Толстой пришел!» Взрослый услыхав детей, заспешили на берег, побросав дела свои. Женщины и мужчины, бедные и богатые, забыв про свои нужды и попечения, про то, что их разделяло, отталкивало, ссорило или соединяло, роднило и сближало между собой в жизни, спешили вместе к обрыву по истоптанному снегу, щурясь на солнце и радуясь, как может радоваться человек празднику. Вскоре... Весь берег был покрыт людьми. Они стояли, глядя на реку, по которой шел большой человек. Сперва на том берегу разведнелась лишь точка. Дети первыми увидали ее. На первый взгляд это мог быть обычный человек, решивший пересечь реку с левого берега на правый. Но обычный человек... Не пошел бы по таросам, а направился бы, как и все жители двух деревень левого берега, по проторенной дороге, которая уже вторую неделю как поплыла и полна была стоячей воды, так что ходить по ней надо было непременно в рыбацких сапогах или на деревянных ежиках-ходулях. Поэтому перестали уже ходить и ездить на санях, боясь полыней и играющего льда, который вот-вот должен был тронуться. Идти по таросам, не боясь старого тающего льда, способен был лишь один человек. Точка с каждым шагом росла, и стало всем понятно, что это именно он. «Толстой, толстой!» — звеняли детские голоса. «Пришел, пришел!» — переговаривались в толпе. Крестьяне, молодые и старики, нищие, купцы и шорники, рыбники и лобазники, бабы и девки, русские и сомалийцы, грузины, татары и чеченцы, и даже две согнувшиеся от времени старухи и фиопки толпились на обрыве, заслоняясь ладонями от яркого полуденного солнца, и смотрели на приближающуюся фигуру идущего. А она... Росла с каждым шагом. Лед вокруг нее блестел на солнце, Торосы переливались искрами, Словно множество огоньков, Воспламеняя наросший за зиму лед, Норовя поджечь его И освободить уставшую дремать под ним реку. — Пришел батюшка, не забыл нас! Шамкала большим ртом старуха и фиопка, Оттирая слезы заскорузлой темной рукой, «Не бросил, а одарил, уважил!» — кивали головами бабы, словно кланяясь идущему. «Топереча и начнется!» — подмигивал и толкал баб толстый и пьяноватый лобазник в распахнутом полушубке. «Подоспела, стало быть!» — тряс головой высокий старик-рыбник, раздевая беззубый рот и делая рукой рубящее движение. «Всегда на удивление вовремя приходит, хоть часы сверяй!» Одобрительно и серьезно смотрел богато одетый купец грузин золотой цепочкой на животе, в алых софьяновых сапогах, с красивым и умным лицом. Шестеро загорелых албанцев, только третий месяц как проживающих в селе, стояли вместе и смотрели на реку блестящими черными глазами, быстро переговариваясь на своем языке. Чуть поодаль стояли две алманские женщины, молодая и старая. Красивая, бледнолицая, чернобровая и черноглазая, старшая стояла насупившись, явно недовольная, что ее оторвали от важного дела. Было видно, что она беременна. Смуглое, некрасивое лицо молодой было возбуждено и светилось той радостью ожидания чуда, которое случается в суровой и хлопотливой сельской жизни так редко, вспыхивая, словно радуга после грозы, и гаснет быстро и так же чудесно. Едва люди заметили и обрадовались этому чуду. «Не пропустите же это чудо теперь», — словно говорила всем, — Это лицо. А чудо было в том, что человек, пересекающий реку, рос и приближался с каждым шагом. И уже издали было заметно, что этот человек большой, необычный. Нагретый солнцем воздух дрожал и колыхался вокруг его возрастающей фигуры. Торосы сверкали и переливали в солнечных лучах. Вскоре стал слышен и звук его шагов. Он шагал тяжело, сотрясая лед вокруг себя. Этот нарастающий равномерный звук тяжких мощных шагов заставил толпу притихнуть. Даже дети, все время голодящие и машущие руками и шапками, стихли и смотрели, раскрыв рты, словно считая каждый шаг. А каждый шаг делал идущего больше и сильнее. Люди на берегу смотрели и слушали шаги его. Человек шел. Едва он достиг середины реки, как раздался треск. Толпа на берегу ахнула. Люди стали креститься и бормотать молитвы на своих языках. Именно этого и ждали они. Снова треснуло. Затем еще и еще... Послышалось шевеление, словно река рожала что-то большое и такое нужное всем. Блестящие на солнце ледяные торосы дрогнули. — Пошла! — закричал лобазник, отмахнув шапкой, словно давая ледоходу команду. — Пошла! — воскликнули ребятишки. — Пошла, пошла! — закивали бабы головами. Посла, матушка, посла запричитали крестясь по католически старухи эфиопки. Дайдзира! Дайдзира! Гаркнули в толпе грузины хохоча. Албанцы возбужденно заговорили по-своему, повторяя тягуче: "Эп-эп". Беременная красавица смотрела на реку из-под лобья и цокнула неодобрительно языком а некрасивая девочка вся застыла в радости, открыв рот и с жадностью втягивая глазами происходящее. Лед лопнул, затрещал и угрожающе задвигался сразу во многих местах. Но это не смутило идущего по нему человека, не заставило его ускорить шаг. Он продолжал спокойно свой путь, верша свое дело, прокладывая дорогу поперек не только реки, но и ледохода, и всей этой долгой, уже так надоевшей всем зимы. поступь его была равномерна и уверена. Позади него задвигались, треснули и стали топорщицы льдины, наползая одна на другую, Трещины расходились вокруг него с глухим, необычным звуком, бывающим только раз в году. Лед пополз, как живой порождая тот ни с чем не сравнимый шум ледохода. Вскоре шум повис над пространством поймы, заполняя собою свежий и глубокий весенний воздух и становясь самим этим свежим воздухом над рекою. Река пошла. Толпа зашумела сильнее, шапки полетели вверх, мальчишки засвистели, голоса мужиков и баб приветствовали идущего. — Светоносец! — Богатырушка! — Батюшка родимый! — Мшинди барфу, умерфика! — Благодетель! Но вскоре разноголосие слилось воедино, все вокруг словно вспомнили и сразу принялись повторять одно в такт шагам идущего «Толстой пришел, и лед пошел! Толстой пришел, и лед пошел!» Они твердили это с радостью, как молитву, повторяемую по праздникам много раз в своей жизни. «Толстой пришел, и лед пошел!» Дети и мужики, бабы и старухи Повторяли и повторяли это, Щурясь от солнца, радуясь до слез. Толстой пришел, и лед пошел. Албанцы тоже старались повторить слова, За всеми ошибались, но принимались снова, Улыбаясь одновременно грозно и весело, Как могли только они. Русские, эфиопы и кавказцы же твердили свое так, словно стали одним человеком, и этот человек теперь стоял на обрыве и приветствовал другого человека, идущего ему навстречу. А тот смело шел поперек реки, шел и шел. Он уже миновал середину русла, шаги его рушились все громче, оживший ледоход шумел за спиной. И с каждым его шагом все следящие за ним, понимали — приближается великан. Это заставило людей приветствовать его еще громче и слаженней, как будто тот невидимый, составленный из этих людей человек, радовался одновременно и самому приближающемуся путнику, и тому, что путник этот больше обычных людей, и что он на их глазах разбудил шагами своими спящую реку, и что идет он так смело на перекор всему по этому рушащемуся льду, и что идет он не просто так, а потому что ему есть дело для людей, живущих на берегу реки, дело важное, гораздо важнее рушащегося темного льда, дело, ради которого он и совершает свой опасный путь, и дело это доброе очень нужное людям. Толстой пришел, и лед пошел, гремело с берега, а великан уже был близко. Тонкий прибрежный лед не выдержал его веса, он шумом провалился по самую шею, круша лед в шугу. Толпа охнула, но все это не смутило благодаря Опираясь на ушедший в воду посох по грудь, по пояс, в воде, он так же неспешно стал выходить из реки на берег. Его последние шаги сопровождались всеобщим криком. Великан пересек реку и разбудил ее. За его спиной по всей ширине русло вовсю уже двигался, шумел, трещал ползущий лед. Ледины лопались, наползая одна на другую, топорщились, словно собираясь вылезти из воды, и грозно рушились, дробясь. Весеннее солнце сверкало на их сколах и водяных брызгах. Народ бросился вниз по скату с обрыва навстречу великому гостю. Мужики и бабы, дети, сомалийцы, и албанцы съезжали вниз по мокрому снегу и бежали к великану. И только две старухи, старик да беременная албанка, остались стоять на обрыве. А он, выбравшись из воды, широко шагнул на твердый берег. Первыми подбежали к нему дети. И сразу стало видно, насколько велик этот человек. Дети оказались ниже его колена. Толстой был в три раза выше взрослого мужчины. Он вышел на берег и остановился, опершись обеими руками на посох. Вслед за детьми подошли и взрослые, кланяясь ему. Тяжело и громко дыша после своей работы, Толстой смотрел на все с высоты своего богатырского роста. Он был одет в рубище, сотканное из толстых волосяных веревок, поверх было накинуто нечто вроде рыбацкого бушлата, сшитого из старого паруса истрепанного ветрами Каспия, подпоясанного плетеным кожаным поясом с огромной медной пряжкой. С одежды путника потоками лилась вода. За спиной Толстого висел короб, плетенный из широкого лыка. Он опирался на посох, сделанный им самим из вывороченного с корнем молодого ясеня. Лицо Толстого было совершенно особенное. Его можно было принять за гранитный валун, тысячелетиями перекатываемый великими ледниками по земле и удивительным образом принявший форму человеческого лица с одновременно грубым и страдальческим выражением. Лицо было безволосым, Скулы, нос, губы, подбородок были словно сдвинуты со своих мест. Голые надбровья выдавались вперед, а под ними шевелились, жили своей жизнью глубокие, темные, всегда блестящие от влаги глаза. Валун лица Толстого был таков, что ни один человек на земле не смог бы поднять и понести его. Рыжеватые, Клочковатые, словно пакля, волосы обрамляли это лицо, В волосах торчали огромные уши. Навсегда обветренные, потрескавшиеся грубые губы Толстого разошлись, И глубокий, сильный голос, словно гром, раскатился над головами людей. «Здравствуйте, дети мои!» И в ответ снизу раздалось в разнобой человеческое. Здравствуй, батюшка! Здравствуй, родной! Хеллоу, muntu, Кумба! Гамарджоба, дорогой! Тяжело дышащий, смотревший все время перед собой, словно различающий лишь одну линию горизонта, Толстой опустил свои глубокие глаза ниже на людей. Его взгляд встретился со взглядами смотрящих на него. Валун лица его треснул. Грубые неровные губы растянулись улыбкой, кривой и детски беспомощной, словно это была гримаса готового расплакаться. Желтые неровные зубы полезли из-под губ, как бивни исполинского животного. Опираясь на посох, Толстой смотрел на людей, шумно дышал и улыбался. А За его сутулой, мокрый, исходящей паром на солнце и нагруженной коробом спиной, двигалась, шумела, ползла разбуженная им река. Толстой оглянулся на нее, одобрительно тряхнул головой и пошел в село. Люди расступились, бежали рядом, не поспевая за ним. Ребятишки неслись, крича во весь голос. Толстой шагал всегда одинаково широко и неспешно, отчего шаги его казались еще более великими и ужасными. Слышно было, как сотрясается земля от них. На ногах Толстого были высокие унты, пошитые ему сибирскими староверами из четырех медвежьих шкур. При каждом шаге речная вода брызгами летела с них на толпу. Солнце сверкало в водяных каплях. Люди радостно смеялись брызгом, попадающим им на лица. Словно вместе с рекой этот могучий человек будил и их самих. А они рады были этому и давно уж хотели проснуться. «Толстой! Толстой!» — кричали дети. «Пришел!» «Пришел!» — повторяли взрослые, смеясь и радуясь. Он же, в пять шагов преодолев пологий спуск к реке, вышел на колицу, перешагнул через плетень с наваленным за зиму сугробом, перемахнул огромную лужу и вырос посреди главной улицы села. Дворовые собаки, завидя и почуяв великана, залились лаем — и он слился с голосами людей. Опершись на посох, Толстой обвел улицу с домами взглядом и произнес «Счастье!» Голова его стала склоняться, плечи двинулись вниз. Он поклонился и коснулся рукой снеговой каши большака. И люди села ответно. Поклонились ему. Распрямившись, Толстой обвел всех взглядом, улыбнулся и произнес. — Ну, где моя скамеечка? — Там, там, батюшка, вон там! — закричали в разнобой голоса, и люди замахали руками и шапками в сторону лабазов. Толстой глянул туда, вспомнил и зашагал глубоко погружая посох в уже оттаившую землю. Толпа бежала за ним. — Вот и хорошо! Вот и ладно! — гудел на ходу великан, дыша, как паровоз. Возле рыбацких лабазов была площадь, снег на которой уже давно и заранее расчистили. Посреди площади возвышалась огромная размером С деревенскую баню лавка, сбитая из бревен. Это была лавка Толстого, ждущая его здесь каждую весну. — Вот и скамеечка! Толстой подошел к лавке, воткнул посох в землю, опустил руки и огляделся. Селяне обступали его со всех сторон, образуя круг. — Тепло! — произнес Толстой так глубоко и глухо, что все разом притихли. — Тепло! — повторил он почти шепотом себе самому, переводя дыхание. Народ замолчал. Дети, бабы, мужики и старики смотрели на огромного человека. Не первый раз приходилось им видеть великана. Большие люди заходили и в село, и на ярмарки в Астрахани бывали каждый год, а некоторые там и жили в своих огромных доминах с огромными женщинами, рожавшими больших детей. Но этот великан был не как все. Он был Толстой. В плетеном коробе за спиной Толстого послышался звук, словно хрюкнул Боров. Звук этот вывел Толстого и толпу из оцепенения. Люди зашумели и засмеялись. Толстой снова улыбнулся своей плаксиво угрожающей улыбкой и стал стаскивать со спины короб. В коробе снова захрюкали. Толстой снял свой короб, осторожно поставил на землю и опустился на лавку. Бревна затрещали под его весом. Дети, стоящие впереди взрослых, совсем близко подошли к коробу и лавке. Их крошечные, по сравнению с ручищами Толстого, ручки стали трогать короб и унты. Толстой распахнул мокрый бушлат, и все увидели его большой живот, лежащий на коленях. Из-за этого могучего живота он и получил свое прозвище Толстой. В коробе Уже сильно захрюкали и завозились. Дети вскрикнули радостно. — Ай, рвется торопыха! — Прогремел раскатисто Толстой, протягивая свои длани к коробу. — Скучал по вас! бранился. Дети засмеялись. Толстой стал вытягивать огромный деревянный клин из берестяного замка короба. Руки великана были покрыты ссохшейся, потрескавшейся кожей, испещренной шрамами. На левой руке не было указательного пальца. Толстой еще мальчиком отрубил его себе, когда батрачил на Урале у богатой китайской вдовы. Руки у людей, как и лица их, многое отражают в себе и могут рассказать о человеке. По рукам часто видно, что за человек перед вами. Скупой? или жадный, спокойный или настороженный, открытый людям и миру, или закрытый, обороняющийся от мира, в котором он оказался. Как и у лиц, у рук всегда есть свое неповторимое выражение, и оно не связано ни с профессией, ни с положением в обществе. Это выражение особенно видно и понятно, когда человек протягивает свою руку другому человеку, или же когда он делает своими руками что-то не для себя, а для других людей. Огромные руки Толстого тоже имели свое выражение. Они были всегда раскрыты и редко сжимались в кулаки. Они появились на этом свете, выросли и окрепли для того, чтобы давать. «Подходи ко мне и бери!» — словно говорили эти руки. Вытащив клин, Толстой откинул крышку короба, запустил туда руку и, как в ковше экскаватора, вынул из короба маленького, размером с собаку, мамонта. «Вылезай, лохматай!» — Пробасил Толстой, и дети закричали, запрыгали и захлопали в ладоши. Мамонт просунул хобот между пальцами Толстого и затрубил. Взрослые засмеялись, дети запрыгали. Мамонт был размером с овчарку, весь покрытый буро-рыжей шерстью. Тело его пропорционально соответствовало телу взрослого мамонта. Разве что спина горбилась сильнее, а волосатый хвост почти касался земли. Голова же... Заметно торчала над телом, и макушка топорчилась шерстью, что придавало зверю комический вид. Необычным было еще и то, что из-под хобота торчали не два, а три бивня. Один нормальный, большой, изгибающийся вперед размашистым полукругом, а два других — сросшиеся, кривые, не достигшие правильного размера. Маленькие глазки смотрели с выражением недовольного раздражения, втягивающий весенний воздух хобот поднимался и опускался, как бы не только нюхая, но и отгоняя от себя людей. Едва мамонт отряхнулся, все дети и взрослые, как по команде, замолчали. Мамонт фыркнул и вдруг запел дребезжащим, ни на что не похожим, Голосом. «Love me tender, love me sweet, never let me go!» Толпа заревела от восторга. Толстой поднял мамонта и поставил на крышку короба. Мамонт допел песенку до конца и хрюкнул. «О, как лохматый!» — хохотнул Толстой, развел ручище в стороны — Их лопнул в ладоши так, что женщины и дети вскрикнули. — Как живете, поживаете, дети мои? — спросил Толстой сельчан. — Хорошо, батюшка, живем, хлеб жуем, — раздалось в ответ. — Добро! Пахтаете? Пахтаем, пахтаем! Зло! Пихаете? Пихаем, батюшка, пихаем! Душой! — — Говорите! — Говорим, говорим! — На мир! — Глядите! — Глядим! Он обвел их своим глубоким взглядом и произнес с таким облегчением, словно с могучих плеч его свалилось что-то очень тяжкое. — Вот и хорошо! Массивный подбородок его каменистого лица вдруг дернулся, губы задрожали, и он беззвучно заплакал, беспомощно подрагивая огромной головой. Но люди знали, что Толстой часто плачет и в большей степени от радости, поэтому никого не огорчили и не насторожили эти слезы. Наоборот, люди смотрели на плачущего Толстого и все так же радостно Понимая, что эти слезы нужны, и они такая же равновеликая часть этого могучего и доброго человека, приходящего в село каждую весну, как и его добрые, покрытые шрамами руки, громоподобный голос, кривая улыбка и широкая душа, готовая вместить в себя все человечество. Мамонт на крышке корба похрюкивал и шевелил хобот. Толстой же постепенно пришел в себя, оглушительно шмыгнул носом и, не вытирая слез, вытекших из его глаз и проложивших по щекам два блестящих на солнце русла, произнес. Вот и ладно! Лицо его в миг просветлело, стало серьезным. Он помолчал немного, глядя на народ, а потом... Заговорил. Сейте добро, кропите добро, растите добро, жните добро, сушите добро, молотите добро, сыпайте добро, храните добро, мелите добро, месите добро, пеките добро, переломите добро. Делите добро, вкушайте добро, И будет вам всем хорошо. Добро не зверь. Не птица, не спящая Девица, не свечка На ветру, не елка В обору, не облако В небе, не плесень На хлебе, не камень При дороге, не опухшие ноги Не умная машина Не рваная Пашина, не темная Ночь, не слепая дочь Не пьяная пляска Не стекольная замаска, Не белый бурульбан Не рваный барабан, не старая рига, не бабушкина книга, не битый вор, не гнилой забор, не теплая пустель, не красный корустель. Добро нам дается, чтобы со злом бороться, сила добра не имеет дна. «Как река полноводная, как волюшка свободная, как солнце на небе, как опара в хлебе, как почки весною, оно всегда с тобою!» Люди слушали Толстого. Он прижал свои ладони к груди и продолжал, «Как не делать добра, как не хотеть его?» как не родить его, как не любить его, как не копить его, как не желать его, как не звать его. Добро у нас с вами не за семью замками. от нас зависит в полной мере, коли мы откроем ему двери, коли впустим на порог, да не сделаем плохой оброк, не поступим с ним плохо как гнило ее ховоха, Не отпихнем его, не отряхнем его, не завалим ему пути, да не дадим ему уйти. Толстой перевел дух, вытер свой рот рукой, помолчал, опустил голову и забормотал, словно себе самому. Вот чего люди делают себе плохо, когда... Так просто хорошо себе сделать. Это тот делает плохо другой, третий. И знает ведь, что плохо делает, А продолжает делать. И ничего в нем не шевельнется, Не ухнет, не вспухнет, Не закачается, не От чего мне делать хорошо не получается? Почему я... «Гнило ее хавоха, все время делаю плохо!» Толстой протянул ладони вперед, как бы вопрошая у людей. «Сам себе я враг или просто дурак?» Люди молчали. Он продолжал. «Вы на птиц смотрите, на деревья, на зверей». На пчел да червей. Всю жизнь свою каждый из них Смело делает добрую дело. Один гнездо вьет, Другой яйца кладет, Третий мед собирает, Четвертый падель убирает, Пятый роет нору, Шестой грызет кору, Седьмой желуди растит, Восьмой на ветру шелестит. Неужели... Человек их хуже. От чего же гнило -хо, хо ты привык делать плохо? Что тебе мешает? Кто тебе добра лишает? Кто тебе вредит? Кто в тебе смердит? Он снова смолк, глядя в собственные руки, затем. Поднял посуровевшее и ставшее от этого еще более похожим на камень лицо, обвел народ все еще мокрыми от слез глазами. Люди молчали. Дети застыли, раскрыв рты. Только первые, редкие еще весенние птицы перекликались в недалекой роще. Толстой вдруг вытянул вперед руку. Указал перстом своим в толпу И повысил голос. — Сам ты себе вредишь, Сам в себе смердишь, Сам себе мешаешь, Сам себе хорошо делать запрещаешь, Сам себе в суп плюешь, Сам себе в пустель слёшь. В толпе заплакала старуха-эфиопка, И сразу же следом Две девочки, толстой же, так и застыл с вытянутой рукой. Лицо его теперь стало грозным, мокрая одежда клубилась паром, темные впадины глаз уставились на толпу. Заплакали еще несколько детей, потом одна женщина, другая, третья, и вскоре женский и детский плач, как ливень, обрушился на толпу и повис над нею в воздухе. Мужчины сразу посерьезнели и стояли с невеселыми лицами. Лишь пьяноватый лобазник улыбался и мотал головой, да старик-рыбник, раскрыв беззубый рот, с детской радостью смотрел на Толстого. Толстой же словно превратился в камень. Его огромное тело застыло, вытянутый палец нависал над. Толпой приоткрытый рот и темные глаза придавали лицу угрюмое выражение. Прошла минута, другая, третья. Толстой был неподвижен. Это было странно и необычно. И чем дольше длилось это оцепенение, тем сильнее и протяжнее становился плач женщины-детей, Они уже плакали не от горьких слов Толстого, а от его странного окаменения, становящегося все более пугающим. И его каменистое лицо уже казалось плачущим, неугрюмым, а беспомощным и бесконечно добрым. Плач усилился. Некоторые женщины зашлись в рыданиях. Этот плач толпы подблекло голубым весенним небом и ярким солнцем перед огромной фигурой сидящего окаменевшего великана звучал уже только для того, чтобы этот великан снова ожил и заговорил с людьми. И он ожил. Рука его бессильно опустилась вниз и враз... Словно по команде «Стих. плач Толстой выдохнул тяжело, Потом так же тяжело втянул в себя воздух И произнес уже спокойным, негромким голосом «Делайте добро!» Толпа замерла «И спасайтесь!» Толпа выдохнула с невероятным облегчением и зашумела, задвигалась. Женщины переводили дух, вытирая заплаканные лица. Дети всхлипывали и начинали радостно подсмеиваться. Мужчины загудели, а потом громко и одобрительно закричали по-мужски, как бывает на деревенских сходах или на спортивных состязаниях. Толпа сперва шумела и кричала в разнобой, но потом стало скандировать одно «Будем делать! Будем делать!» Албанцы, русские, сомалийцы, эфиопы, чеченцы и грузины кричали одно, самое важное для них, кричали сильно и радостно «Будем делать! Будем делать! Бьютем делать!» Толстой сидел, опершись руками о свои колени, И смотрел на толпу. Его лицо уже не было камнем. Стоящие вокруг люди словно отразились в этом лице. Он вздохнул уже легко, как крестьянин после тяжелой и удачной работы, и произнес "От и ладно». Толпа ревела. Толстой встал. «Отобедай, батюшка Толстой!» Выкрикнул купец-грузин. «Отобедай! Не погнушайся!» Закричали в толпе. Толстой вытянул из земли свой посох, Взял короб, сунул в него мамонта И двинулся к большаку. Дойдя до главной улицы села, Толстой остановился, Поставил короб на снег, Оперся на посох, Глянул на солнце и замолчал, Улыбаясь всем, И себе самому. Взрослые сельчане вдруг покинули Толстого и разбежались по домам. И только дети остались, стояли, смотрели на огромного Толстого и галдели, как обычно. — Дядя Толстой, расскажи! — прокричала девочка. — Расскажи! Расскажи! Расскажи! Запрыгали и закричали дети. Опираясь на посох, Толстой сощурился подумав недолго, и заговорил. — А родился однажды в Клопиной семье маленький Клопик. Толстой сложил вместе два огромных пальца, показывая детям размер Клопика. Жили они все в старом ковре, что висел в избе над кроватью, на которой спали люди. По ночам Клопы... Вылезали из ковра и ползли на спящих людей, сосать у них кровь. Клопы в своей жизни питаются токмо кровью человеческой. В одну ночь вся клопиная семья, а кроме маленького клопика, отправилась напиться крови. А маленький клопик остался в ковре их ждать. Ждал-пождал, а там и ночь прошла, расцвело. Да никто не возвращается. День настал. Сидит Клопик в ковре, не знает, что и поделать. Выглянул из ковра. Солнце ему в глаза попало, обожгло. Испугался, забился поглубже в ковер. Проголодался. Он ведь не умел еще кровь сосать, а мог токмо сисю сосать у мамы клопии. А мамы-то и нет. Толстой смолк, опираясь на свой посох, опустил голову. Дети, затаив дыхание и задрав головы, смотрели на него. Дождался клопик темноты. Вылез из ковра и пополз искать свою маму. Свалился он с ковра, ползет по одеялу. А одеяло под ним качается, словно это землетрясение. Под одеялом человек спит и дышит. Отчего качается одеяло? а вместе с ним и Клопик. Стал он звать маму по Клопиному, а мама не отзывается. Пищал-пищал Клопик, а потом и заплакал. Горько ему стало одному. А вдруг кто-то его окликнул. — Ты чего плачешь? — глядит Клопик. Перед ним вуш плотиная. — Я маму Клопиху ищу, — отвечает Клопик, — я есть хочу. — Твою маму прошлой ночью люди поймали и раздавили, — говорит ему вож. А братья старшие мои где? — Их тоже раздавили. Заплакал Клопик пуще прежнего, а вож плотяная и говорит ему — не плачь. Я только что крови вдоволь насосалась у человека за ухом. Хоть и спешу я к своим деткам, а тебя накормлю. И дала ему сисю свою пососать. Напился Клопик, уполз в ковер и заснул. А вошь каждую ночь приходила его кормить, хотя у ней самой было семеро маленьких вшичек. Так и кормила его вошь каждую ночь, пока ее саму люди не поймали и на ногте не раздовили. Но клопик уже вырос и сам мог крови насосаться. Спасла его тогда вошь от голодной смерти. И вот спрошу я вас, почему? Дети смотрели на нависающего над ним Толстого. — Потому что... — Она была доброй, — произнес мальчик. — Потому что она была доброй, — серьезно произнес Толстой. Тем временем на улице появились все те же селяне, но уже с корзинами в руках. Они выходили из своих домов и спешили к Толстому. Люди... С корзинами, полными разной снеди стали подходить и ставить корзины перед Толстым. Толстой смотрел и улыбался. «Благодарствуйте, люди добрые!» — пророкотал Толстой и поклонился людям в пояс, коснувшись рукой земли. «Откушай, батюшка, на здоровье!» — громко и резко произнесла молодая сомалийка. Толстой взял одну корзину, полную деревенской снеди, поднес ко рту, опрокинул в рот и стал жевать с достоинством и не торопясь, словно совершал дело, важное не только для себя, но и для всех этих людей. Затем поставил на снег пустую корзину, взял новую и поступил с ней точно так же потом третью, четвертую, пятую. Люди завороженно смотрели, как он опустошает корзины, как неспешно и мощно двигаются его могучие челюсти. Толстой ел так, что на это всем было приятно смотреть. Насытившись, Толстой рыгнул, вытер рот ладонью и снова поклонился людям. А то переча, мы б с лохматом и соснули малость. — Отдохни, батюшка, отдохни, родимый, — закивали люди. Они знали, что Толстой всегда спит после обеда. — Дневной сон золото, — любил, — говорить Толстой. Они отправились в самый большой синник села — купцов Халиловых, где уже почти не осталось сена, съеденного скотиной зиму, Забравшись в сарай, Толстой вытащил из короба мамонта, сунул себе подмышку, лег навзничь и сразу же захрапел. Могучий живот его стал вздыматься и опадать, словно это дышит сама земля. От храпа затряслись дощатые стенки сарая. Взрослые, Оживленно переговариваясь, разошлись по своим домам и делам, а дети все стояли у сарая, заглядывали внутрь и шептались, промеж себя. Гляди, гляди, Толстой, спит. Закончив чтение, взвешиваю рассказ на руке. Легкое поленце. А, прочли. Клиент с сапогом в руках смотрит на меня. Прочел. Он смотрит на меня выжидающе. Что я на этом должен приготовить? Три морковные котлеты. Собираюсь с мыслями. Котлеты уже слеплены Сонечкой сегодня утром. Она всегда сама их лепит. Кухарке не доверяет. Где они? Лежат в леднике. Вот как! Мне остается только сам процесс. Но есть технологическая проблема. На решетке морковные котлетки не жарят. «Граф, для приготовления этого блюда мне потребуется очень тонкая, плоская сковорода». Клиент встает, снимает фартук, закладывает за пояс левую руку, в раздумье покачивается на носках своих мягких сапог. «Тонкая сковородка. Вряд ли, вряд ли». Мы питаемся крестьянской едой, простой народной пищей, ее готовят в русской печи сковороды толстой и большие котлой В таком случае нет ли у вас в имении чего-нибудь тонкого металлического? Он переводит на меня свой внимательный, глубокий взгляд. Я виртуозно изжарил три морковные котлеты, на казацкой сабле XVIII века, обратив рассказ Толстой в пепел. Все произошло на летней террасе усадьбы. Слуга открыл окна. Клиент, его жена и дочь сидели за большим столом, рассчитанным на 30 человек. Женщинам он успел прочитать рассказ вслух перед обедом. Лица их были спокойны и задумчивы. К котлетам подали кислую капусту, хрен, черный хлеб и воду. После подачи я хотел закрыть жаровню, чтобы ветер, гуляющий по веранде, не разнес пепел, но клиент запретил. Котлеты поедались молча, черные хлопья кружились над столом. За окнами попрохладнело и сгустились тучи. Слуга принес три шубы и заботливо накинул на плечи сидящих. Я же, как и положено, стоял в белом халате у жаровни. Клиент прожевал последний кусочек котлеты, запил водой и произнес, глядя перед собой, «Сколько человеку еды нужно? Женщины молчали. «Сколько человеку нужно воды?» Сколько человеку нужно воздуха? Сколько человеку нужно одежды? Женщины сидели, словно оцепенев. Их бледные северные лица оттенялись мехом шуб и хлопьями черного бумажного пепла, порхающего по веранде, подобно бабочкам. Сколько человеку нужно мебели? Сколько человеку нужно денег? Сколько... Человеку нужно сна, — продолжал клиент, словно спрашивая кого-то невидимого, тоже сидящего за этим большим столом. Возникла долгая пауза. Сколько человеку нужно любви? Мы все молчали. Он тоже помолчал и заговорил. У нас возле отцовского дома под мостом одно... «Время поселился нищий бродяга. Мне шел в ту пору пятнадцатый год. Я учился в гимназии. Каждый раз, идя в гимназию, я проходил под мостом, и всегда, всегда мимо этого бродяги. Он был не стар, ни молод, без возраста, как большинство из них, с таким нечистым, подзаросшим лицом, в замызганной одежде». Если не спал, он сидел на своем грязном матраце и смотрел на прохожих. Рядом стоял бумажный стаканчик с мелочью. В его взгляде не было ни просьбы, ни интереса. Он просто смотрел, провожая каждого из нас своим взглядом. В этом взгляде было что-то неуютное, неприятное для меня. Нет, там не было укора, злобы, зависти или желания разжалобить. Это был просто прямой взгляд. Он просто смотрел на нас, проходящих мимо. Если кто-то клал ему в стаканчик монетку, он даже не кивал головой, а все так же сидел и смотрел. Иногда он ел что-то, иногда спал, забравшись в рваный спальный мешок, Иногда с кем-то говорил по мобильному телефону. Я научился проходить мимо этого бездомного, не встречаясь с ним взглядом. Но хватило меня ненадолго. Сам того не желая, я поднимал глаза, отрывал взгляд от земли и смотрел на него. И он успевал глянуть мне в глаза. Обойти его стороной я мог, конечно, Но тогда мне надо было, выходя из дома идти не налево, а направо и делать большой крюк, чтобы перейти железную дорогу в другом месте. Это было бы глупо. Глупо. Очень глупо. Ведь я выходил после завтрака из дома, у меня была цель. Я шел в гимназию, рассчитывая время. Для этого мне надо было обязательно идти налево, только налево. Я никак не должен был идти направо, и я шел налево под мост. А там сидел он. В любую погоду, в дождь, мороз этот нищий сидел на своем месте и смотрел на меня. А я не хотел, не желал видеть его глаза. Встречаясь с ним взглядом, я словно что-то вдруг терял безвозвратно. Словно он что-то забирал у меня, и я шел уже дальше с чувством этой потери. Взгляд, и он забрал. И я пошел дальше, дурак дураком. А он продолжал сидеть, спокойно сидеть себе. Это было что-то странное. Он приобрел, я потерял. Сколько раз я молился, чтобы он заболел, или чтобы его забрала полиция, или, может, он бы просто решил вдруг перебраться в другое место, поближе к рынку, например, или на вокзал, где всегда были нищие. Но с ним ничего не случалось. Он сидел и ждал меня. Я иногда шел в гимназию с приятелями. Они его вообще не замечали, словно это был камень. Они шли со мной, смеялись, дурачились, а я шел, шел, раз и глянул. Потом я понял, что надо что-то дать ему. Я заначил дома одну крону и, проходя, кинул в его стаканчик. Он остался неподвижным. Я пошел дальше. А на следующее утро все повторилось снова. Я шел, он сидел. Я взглянул ему в глаза и пошел дальше пустой, как пенал без ручек и карандашей. Это продолжалось, как дурной сон. Я понял, что сколько бы я ему ни дал, он все равно будет сидеть и смотреть на меня. Потом я подумал, а не убить ли мне его. Я знал, где у отца лежит шестизарядный револьвер. Я бы взял его, вышел бы вечером, когда стемнеет, Пошел бы налево, подошел бы, выстрелил и побежал бы в сторону гимназии. А потом долго бродил бы по городу. А револьвер бы я кинул в реку. Но потом я понял, что не смогу этого сделать никогда. В общем, ходил мимо него, мучился, потом плевался. М -м -м -м, до одного дня... У нас была весьма благопристойная гимназия, в ней учились дети состоятельнейших людей города. Траву покуривали, но о серьезных наркотиках не было речи. Я пробовал траву, и мне почему-то, в отличие от других ребят, от нее не хотелось смеяться. Просто было как-то свободно, и все. Но пиво я считал лучше травы. Мы пили его прямо на улицах из бутылок. И однажды один парень принес на уроки три марки. Маленькие марки с изображениями дирижабля. На переменке он завел меня и еще одного парня в туалет и сказал, если хотите кайфануть, сделайте, как я. Он открыл рот и налепил себе марку на язык. Мы сделали так же и пошли на урок. Это была топография. И у меня начались глюцинации. Я увидел, что у нашей топографини вдруг из спины выросли крылья. Но вместо того, чтобы открыть окно и улететь, она по-прежнему спокойно ходит по классу и рассказывает нам про геодезических дронов. Я увидел ее в рое этих дронов и расхохотался так, что сполз под парту. Она попросила меня покинуть класс. Я пошел домой. Все вокруг было другим, как бывает под кислотой. И только нищий был все тем же, со своим невыносимым взглядом. И вдруг я понял, что должен сделать. Я пришел домой. На счастье, никого не оказалось дома. Даже прислуга и та ушла по делам. Не снимая пальто, я прошел в кабинет отца, снял с комода мраморный бюст Льва Толстого Затем прошел в комнату матери, открыл платяной шкаф, достал из него песцовую горжетку, завернул бюст в мех, вышел на улицу, пошел к мосту, нищий сидел, завернувшись тряпье. Я подошел к нему и положил ему на колени бюст Толстого, завернутый в песцовую горжетку. После чего я направился к своему другу. Он жил в пригороде, обычно нужно было ехать на электричке, но я пошел пешком. И через четыре часа пришел к нему. За время моей прогулки действие Марки прошло. мне все показалось так глупо, что придя к дому друга, я не стал звонить в дверь, а развернулся, дошел до станции, сел на электричку и вернулся домой. Там был переполох. Оказывается, уходя, я не закрыл двери. прислуга решила, что в дом проник вор. В семье решили, что вора спугнули, и он похитил только две вещи — бюст и горжетку. А все решили, что вор был пьяницей или наркоманом, поэтому схватил первое попавшееся. На меня не обратили внимания, думали, что я просто вернулся из гимназии. Я поужинал и завалился спать. Утром проснулся, позавтракал, собрался, вышел. Это был солнечный осенний день. Я иду, вижу мост, а под ним никого. Подхожу, нищего нет. И вещей его тоже пусто. И больше никогда в своей жизни я не видел этого нищего не смотрел в его глаза. И вот я хочу спросить вас, почему я отдал ему именно бюст Толстого? В кабинете отца их стояло три — Григ, Ницше и Толстой. Все мраморные. И все они достались от прапрадеда. Отец был равнодушен к Григу и к Ницше, и к Толстому. Он любил регги, кино, скачки, регату и гульф. Художественную литературу он не читал вообще. Я тогда знал Толстого только по школьной программе, Грига. Мы знали все, а Ницше у меня было весьма смутное представление. Так почему же я отдал нищему именно Толстого? Он вдруг резко встал, отчего шуба упала с его плеч. Борода его затряслась. «Почему?» — выкрикнул он. Непонятно было, собирается он рыдать или кричать. Женщины напряженно молчали. Их бледные лица словно окаменели. Слуга с подносом замер в углу. Молчал и я. Клиент нетерпеливо выдохнул, тряхнув бородой, подошел к веровальному столу, схватил лежащую на нем саблю, Женщины встали, он промычал что-то, швырнул саблю на пол и вышел прочь с веранды. Ночь. Аэропорт Гардермуэн, Восло. Бар. Признаться, я продрог на веранде у графа во время его монолога. При чтении я могу вытерпеть любой мороз, огонь и процесс согревают, Но когда плюс четыре Цельсия, пепел кружится, дамы молчат, а клиент пускается в воспоминания, это пробирает до костей. М да, вторая порция текилы со льдом только-только стала согревать меня. Какого черта он устроил обед на холодной веранде? У него в доме огромная столовая, я успел заметить. Есть на холоде. Зачем? Чтобы лучше все прочувствовать? А, смоделировать русский мороз, русскую метафизику, будь она неладна. Граф питается не только морковными котлетками, но и ею тоже. Безусловно, холод играл в русской культуре важную роль. К нему я так и не смог привыкнуть. А мне лучше плюс 30, чем минус. Я ненавижу снег, красоте которого молились русские поэты. Не нахожу ничего красивого в этих застывших кристаллах H2O. А вой метели, описанные бородатыми русскими классиками, вызывают у меня лишь одно желание — закрыться от него в теплом помещении, развести огонь в камельке и выпить хорошего итальянского вина». Вытягиваю из полученной от клиента котлеты голубоватую купюру в пятьсот крон, складываю из нее бычка, поджигаю в пепельнице. Новые деньги напечатали в Норвегии после подавления салафитской весны. На купюре изображение ладьи викингов и короля Хальфдана Черного, как подсказывает мне синяя блоха. Оказывается... Он был собирателем норвежских земель, огнем и мечом покоряя и присоединяя соседние территории, чтобы накормить всех лютфиск. Ах, подробности его жизни меня не интересуют. Я приказываю Блаке умолкнуть. Монолог графа об бомже вызвал у меня одно не очень приятное воспоминание. Давно, лет шесть тому назад, В Париже я столкнулся у входа в магазин с одним колоритным нищим. Это был молодой, кудрявый, смуглолицый парень без правой руки, с симпатичным лицом и зелеными глазами, выражение которых не оставляло никаких сомнений в его искренности. В левой руке он держал кружку и просил милостыню, называясь беженцем. Я поинтересовался, откуда он. Парень рассказал душераздирающую историю бегства от македонских салафитов, убивших его родителей, а ему отрубивших правую руку за игру в шахматы. Мы разговорились. Он мне понравился. Я отдал ему десятифранковую бумажку, приличную по тем послевоенным временам, милостыню, и парочку дельных советов. Он сказал, что запомнит меня на всю жизнь и будет за меня молиться». Мы расстались почти друзьями. Я вошел в магазинчик, купил бутылку воды, вышел через минуту и опять наткнулся на того же парня. Уставив на меня свои выразительные глаза, он показал свой обрубок и, протягивая кружку, стал, как ни в чем не бывало, прогонять всю ту же душераздирающую историю про бегство родителей салафитов и шахматы. Я внимательно прослушал ее до конца, затем развернулся и заехал ему по морде. Спать сегодня придется в самолете. Завтра канзасский клиент, заказавший коры ягненка на обломове. Горячий месяц этот, Март. Чтение за чтением... Зато в мае три недели отдыха. Полечу на Гуа, сниму хижину на сваях, поселюсь там с двумя вьетнамками, сам буду разрубать кокосовые орехи древним тесаком и поить девочек соком. Они напоят меня соками своими. И время остановится для нас. И наше счастье будет длиться вечно.